Глава 34. Приори инкантатем. Хвост подошел к Гарри, который пытался встать на ноги, прежде чем его отвяжут, и он рухнет на землю. Хвост поднял свою новую серебряную руку, вытащил у Гарри кляп изо рта и одним движением разрезал веревки. Может быть, на какую-то долю секунды у Гарри в голове промелькнула мысль о бегстве? Но вывихнутая нога дрожала, а пожиратели смерти сжали кольцо вокруг Гарри и волан морта так, что в нем больше не было пустых мест. Хвост отошел к телу Седрика, вернулся с волшебной палочкой и сунул ее грубо в руку Гарри, не глядя на него. После этого он снова занял свое место в кругу пожирателей смерти. — Тебя учили сражаться на дуэли, Гарри Поттер? — тихо спросил волан морт Его красные глаза горели во тьме. К Гарри, как из прошлой жизни, пришло смутное воспоминание о том, что два года назад он очень недолго ходил в дуэльный клуб в Хогвартсе. Все, чему он там научился, — это обезоруживающее заклинание. Экспелиармус! И какой в этом толк, даже если ему удастся обезоружить Волан-де-Морт? Ведь он окружен пожирателями смерти. Их человек тридцать, не меньше. Но он не представлял, что могло бы сейчас ему помочь. Он знал, что вот-вот случится то, о чем Грюм предупреждал много раз. Неотразимое заклятие о Давра. Волан-де-Морт был прав, здесь не было его матери, чтобы снова умереть за него. Он ничем не защищен. — Мы должны поклониться друг другу, Гарри, — сказал Волан-де-Морт, слегка склонившись. При этом лицо его все равно было обращено к Гарри. — Ну же, приличие надо соблюдать. Дамблдор был бы рад увидеть твои хорошие манеры. — Поклонись смерти, Гарри. Пожратели смерти захохотали. Безгубый рот Волан-де-Морта растянулся в улыбке. Гарри стоял, выпрямившись. Он не позволит Волан-де-Морту играть с ним, как кошка с мышью. Он не доставит ему перед смертью это удовольствие. — Я сказал, поклонись, — говорил Волан-де-Морт и поднял палочку. Гарри почувствовал, как его позвоночник изогнулся, будто кто-то с силой прижимал его к земле. Пожиратели смерти снова загоготали. — Очень хорошо. Тихо произнес Волан-де-Морт и снова поднял палочку. Давление на спину Гарри ослабело, и он смог выпрямиться. А теперь встань ко мне лицом, как мужчина, гордо выпрямившись, как умер твой отец. А теперь дуэль начинается. Волан-де-Морт занес палочку, и прежде чем Гарри успел что-либо сообразить, его снова настигло заклятие «Круциатус». Боль была настолько сильна, что, казалось, заслонила собой весь мир, так что он не мог даже понять, где он. Раскаленные добила ножи пронзали каждый сантиметр кожи. Голова готова была разлететься на куски от боли. Он кричал так громко, как никогда в жизни. И вдруг все прекратилось. Гарри перекатился на живот и с трудом поднялся на ноги. Он не мог унять дрожь, сотрясающую тело, так же, как не мог унять ее хвост после того, как отсек себе руку. Он попытался сделать шаг и, шатаясь, врезался в стену пожирателей смерти. Они со смехом оттолкнули его к Волан-де-Морту. — Маленькая передышка, — сказал Волан-де-Морт. Щелки его ноздрей раздувались от возбуждения. — Маленькая пауза. — Больно, правда, Гарри? — Но ты ведь не хочешь, чтобы я сделал это снова? Гарри молчал. В этих безжалостных красных глазах он ясно прочел свою судьбу. Он умрет, как Седрик. Он умрет, и с этим ничего не поделаешь. Но плясать под дудку Волан-де-Морта он не собирается. Он не подчинится ему, не станет молить о пощаде. Я спросил тебя, хочешь ли ты, чтобы я сделал это снова? Сказал Волан-де-Морт. Отвечай. Империо! Третий раз в жизни Гарри почувствовал, как мысли все до одной улетучились из его головы. Ах, какое это было блаженство не думать! Казалось, что его куда-то уносят теплые волны, что он безмятежно дремлет. Ну, только скажи нет, ну, скажи нет, только скажи нет. — Не скажу, — прозвучал в голове решительный голос. — Не скажу, Но ну, только скажи нет, — — Не буду, — я сказал. Ну, только скажи, нет, не буду. Эти слова вырвались из рта Гарри, и эхо разнесло их по всему кланбищу. Приятное состояние полудрема мгновенно исчезло, и снова вернулось ощущение боли, которая осталась в его теле после заклятия Круциатус. Гарри снова понимал, где находится и что его ждет. — Не будешь? — тихо переспросил Волан-де-Морт. «Не скажешь нет?» «Гарри, прежде чем ты умрешь, я должен научить тебя слушаться старших. Может, поможет еще одна маленькая доза боли?» Волан-де-Морт снова поднял палочку, но на этот раз Гарри был готов. Долгие тренировки по Квидичу дали о себе знать. Он тут же упал на землю, быстро перекатился и оказался за мраморным памятником на могиле отца Волан-де-Морта». Заклятие угодило в памятник, и плита треснула. Мы тут не в прятки играем, Гарри. Тихий, холодный голос Волан-де-Морта звучал совсем рядом. Раздался очередной взрыв смеха пожирателей смерти. От меня не спрячешься. Может, ты устал от нашей дуэли? А может, ты хочешь, чтобы я закончил ее сейчас, Гарри? Тогда выходи, Гарри, выходи. И поиграй, это будет быстро, и, может быть, даже не больно. Я не знаю, я никогда не умирал. Гарри скорчился за могильным камнем и думал о том, что ему конец, надежды не было, помощи ждать неоткуда. Шаги волон морта раздавались все ближе, и Гарри почувствовал, что страха больше нет. Он не умрет, сжавшись в комочи, как ребенок, играющий в прятки, Он не умрет на коленях у ног Волан-де-Морта. Он умрет, гордо выпрямившись, как его отец, и пытаясь защититься, даже если это невозможно. Не дожидаясь, пока Волан-де-Морт высунет свое змеиное лицо из-за памятника, Гарри поднялся, крепко схватив волшебную палочку, и, держа ее перед собой, бросился навстречу Волан-де-Морту. Тот был к этому готов». И в тот же самый миг, когда Гарри крикнул «Экспелиармус!», раздался крик волан морта «Авада-Кедавра!». Из палочки волан морта вырвался зеленый луч, а из палочки Гарри красный они встретились в воздухе на полпути. И Гарри почувствовал, как палочка в его руках завибрировала, будто через нее пропускали электрический ток, руки его приросли к палочке, и он не смог бы выпустить ее, даже если бы захотел. Сейчас соединяющий обе палочки узкий луч был не красным и не зеленым, но пронзительно золотым. Гарри, изумленно проследив взглядом за этим лучом, увидел, что палочка Волан-де-Морта тоже вибрирует и трясется в его длинных бледных пальцах. А потом случилось то, чего Гарри совершенно не ожидал. Его ноги оторвались от земли, они с Волан-де-Мортом оба поднялись в воздух, а концы их палочек по-прежнему соединяла сверкающая золотая нить — Они улетели в сторону от могилы отца Волан-де-Морта и приземлились на поляне, где могил не было. Пожиратели смерти бежали за ними и кричали, спрашивая у своего хозяина, что им делать. Затем пожиратели снова окружили их, некоторые потянулись за палочками, змея скользила у них под ногами. Луч золотого света, соединяющий Гарри и Волан-де-Морта, неожиданно расщепился на множество тонких сияющих лучиков — Палочки их оставались соединены, а золотые нити сплетали вокруг Гарри и Волан-де-Морта сверкающий купол паутины. Вскоре дуэлянты оказались как бы в клетке из света, а за стенками клетки рыскали, как шакалы пожиратели смерти, и крики их, казалось, доносились откуда-то издалека. «Ничего не делать!» — крикнул Волан-де-Морт своим приспешникам. И Гарри увидел, как его красные глаза расширились от удивления. Волан-де-Морт явно не понимал, что происходит. И теперь изо всех сил старался разорвать золотую нить, соединяющую волшебные палочки. Гарри ухватился за свою палочку еще крепче, и нить осталась цела. — Ничего не делать без моей команды! — прокричал Волан-де-Морт пожирателем смерти.